Глава тридцать вторая «Почему в лес?» — не понял Айвон. «Зачем? Ты же... А куда ещё я пойду? Я из другого мира, из другого времени, если ты ещё не понял. У меня тут, кроме вас, никого и нет!» Сказала и почувствовала в горле комок, но упрямо его сглотнула. «Золотинка меня позвала, потому что подонок из охраны чуть не убил твою дочь. Меня просто выдернуло из моей жизни и...» «Ах, чего тут объяснять?» Я махнула рукой. и «Идти мне некуда. Понятно?» «Понятно», — кивнул медведь. «Но мне показалось, что понял он что-то совсем другое, а не то, что я ему объяснила. Тогда...» «Конечно, никто тебя на улицу и в лес не выгонит. Я дам тебе имя, денег и отпущу». Ты сможешь жить в нормальном цивилизованном месте свободно, как захочешь, а крестине будет кому позаботиться, и ты не останешься без достойного вознаграждения, можешь быть уверена. Ну, спасибо, буквально прошептала я в махнатую морду. Я ж тут только ради вознаграждения, да, с ребёнком вожусь с тобой, но не ради любви и бескорыстие же. Придурок небрежно пожал махнатами плечами. Ты всё же не золотинка, то есть не моя жена, и не обязана исполнять её долг и вообще. Я, может быть, и не стала твоей женой за две недели? Смеюка из меня вышла бы образцовая, сама удивляюсь, как не покусала его от злости. А вот ты точно слепой идиот и ничего не понял! Развернулась и, хлопнув дверью ушла в дом. Крестинки на палате. Спать! Думала, всю ночь не засну. Обидно. Главное, и даже не столько на Айвана злилась, сколько на себя. Дура Стоеросовая нашла момент влюбляться. И непривычно так вдруг ещё в человеческом теле оказалось. Неуютно. То ли холодно, то ли жёстко. Не поняла сразу. То-то Кристинку всё время в махнатое состояние тянет. В нём уютнее и спокойнее оказывается. Лежала рядом со спящим детём, мысли разные думала. Поплакала тихонько, чтоб не разбудить и неожиданно для себя самой уснула. Да крепко, до самого утра спала, не просыпаясь. Когда тонкие золотистые лучи принялись шарить по дощатому полу, контрабандной, пробравшись в узкое, как щель, вентиляционное окошко под самым потолком, и в светлых полосах, наискось перечеркнувших зимовье бриллиантовыми звёздочками засверкала пыль, Кристина чихнула и проснулась. Села и, разумеется, сразу разбудила меня. Лежанка-то не слишком широкая. Прежде дитё там одно спало, потому что мне в шкуре на полу было уютнее и просторнее, а теперь пришлось вдвоём тесниться. Поневоле соседа разбудишь, если резко сесть. Медведя в избе не было, но он возился где-то там, за дверью. Я слышала тяжёлые шаги и сосредоточенное сопение. И что Айван там делает? Неужели дрова заготавливает?» Как раз вчера утром, до того, как на реку пошли, разговор об этом был, и... Тут меня догнала память о вчерашнем дне, и я невольно съёжилась, подтянула коленки к груди и обняла их руками. Но не тут-то было. Это я в одиночестве могла предаваться унынию, а в присутствии решительной крестинки этот номер у меня не прошёл. «Мама!» Радостно завопила мелко и прыгнула на меня с поцелуями и объятиями. «Мама, ты снова человека! Ура! Ура! Теперь мы поедем к бабушке! Она много сказок знает, будет нам рассказывать!» Кхм. Я еле успела перехватить дочерний энтузиазм на подлёте, когда эта шустрая и мелкая ещё не успела наставить мне полную коллекцию синяков своими острыми локтями и коленками. Села на лежанке, обняла дочь, ткнулась носом в её пушистую макушку и застыла. «А, пропади всё пропадом!» Я в своей жизни, там, в будущем, детей пока не планировала, но когда-нибудь обязательно собиралась завести. Не то чтобы прямо таила от одного вида нежных пяточек и лукавых рожиц, и что там ещё к мелким детям прилагается, громкий виск. Вот, не таила. Но в целом этот биологический вид мне нравился, почти как котята и медвежата — А тут вдруг чужой ребёнок, не младенец уже, и такие странные обстоятельства кругом и поперёк моей судьбы, а у меня чувство, что это мой ребёнок. Мой. Мой! Никому не отдам, ни бабушкам, ни дедушкам, ни тупым медведям. — Мамочка, ты не бойся, всё будет хорошо, я знаю, — пропыхтела Крис мне в плечо и принялась высвобождаться из моих объятий. — Кушать хочу. «Угу, ну правильно. Обнимашки обнимашками, а завтрак и обед по расписанию. Да и мне хватит сидеть и трястись. Жизнь продолжается. Ну, не вышло с любовью. Что теперь вешаться? Всё равно это с самого начала был чужой муж. Вставать всё равно надо. Работа — непочатый край. Когда ещё Айван обратно превратится, неизвестно. И Кристинка, прыгающая из облика в облик при малейшем эмоциональном всплеске, это не тот ребёнок, с которым можно спокойно выходить к людям» так что зимовку на острове пока никто не отменял. Собрала сопли в кулак и пошла. Надо ещё самой постараться туда-сюда превратиться. Пойму механизм, Айвану смогу объяснить уже проблемы меньше. Буду относиться к нему как к товарищу и партнёру по выживанию. Вот. И всем станет легче сразу. Наверняка. А если он такой дурак и про меня ничего не понял, ну, у парней часто эмпатии, как у хлебушка. Им словами через рот объяснять надо. Но я теперь, естественно, с признаниями лезть не буду. Только и Крис не отдам. Выживем, выберемся, а там разберёмся, как дальше жить». У мамы стали красные волосы, красивые волосы и глаза. Кристинка, получившая в руки миску с кашей из рыбы и орехов, повеселела и за едой принялась напевать в своём привычном стиле степного акина «Что вижу, то пою». Мама стала другая, но всё равно красивая и настоящая. И готовит вкусную кашу, и умеет становиться большой чёрной мамой. У мамы ловкие руки, большой веник и... «Ты ешь, петь потом будешь!» Я похлопала дочь по спине, потом вернулась на середину избы и побрызгала на пол из баклажки с водой. Стала быстро подметать доски берёзовым веником. Сейчас наведём дома порядок и пойдём. Гулять? Рыбу ловить? Малину собирать? Нет, малины мы уже насобирались, хватит. С содроганием поспешила откреститься я. Другие дела найдём. С папой вместе, да? Папа теперь большой медведь, он всем покажет. Только ты, мама, его не бойся. Тебя он не обидит, просто немножко привыкнет и полюбит. У него пока... Этот... как его... Бабушка ещё говорила... «Когтистый диверсант!» «Что у него?» — обалдела я. «Когтистый диверсант!» «Или диссонаст?» «Короче, папа немножко сошёл с ума, но это ненадолго. Ты не бойся, ты же потому дома пол с утра метёшь ищешь, чем заняться, что боишься выйти и с ним повстречаться. Не надо, всё будет хорошо». «Вот лысый лоси, «Ребёнок, ребёнок, деточка непосредственная, хулиганка малолетняя, а как выдаст иногда? Хоть стой, хоть падай».